А завтракуют обедают у меня. Уж больно по вкусу им наша стрипня. Мистер Хантер горделиво выпрямился, окинул пронзительным взглядом помещение и тут же вновь зачистил Это такая ответственность, такая ответственность. Так что, девочки, не оплашайте. Искренние улыбки, учтивость, вежливость и хорошие манеры. Все как вы умеете.